Глава 28. Новые фигуры на шахматной доске. Когда Воронов с Романовой ушли, Арсений вновь включил видео и продолжил его изучать. Кто же ты такой, Ярослав? Проговорил он слух. Если бы Марфа тебя не проверила, я бы подумал, что ты работаешь на состав 18. Неожиданное раскрытие талантов, кратное увеличение сил, все указывает на их работу. «Эта кучка хакеров любит и умеет творить невозможное». Дверь в вип-комнату открылась, и внутри показалась шикарная блондинка с длинными волосами и аппетитными формами. Девушка бросила взгляд на монитор, после чего обернулась в сторону второго. «Снова разговариваешь сам с собой?» — произнесла Алиса, присев рядом с Романовым. Она невзначай коснулась ножкой его колена, но тот никак не отреагировал на подобные заигрывания. «Всегда приятно поговорить с умным человеком», — сосредоточенно ответил наследник. «Ты же знаешь, что мне так лучше думается. Подобный подход позволяет посмотреть на ситуацию со стороны». Алиса положила ладонь на колено Арсения и медленно повела ею вверх по ноге. «Может, уделишь мне пару часов?» — с надеждой спросила девушка. «Не сегодня». Голос мужчины был предельно серьезным. «Как тебе мальчик?» «Обычный студент». Блондинка поняла всю бесперспективность своих попыток, поэтому немного отсела от Романова. Несмотря на резкое увеличение силы и внезапно упавшую на голову Славу, у него напрочь отсутствуют зачатки высокомерия, свойственного аристократам. Так что либо он просто хороший парень, либо обычный актер. Ты его уже проверял? Марфа проверяла. «Правда?» — скинулась Алиса. «Сама Марфа? А я думала, что она отошла от дел». Для нее эта женщина была легендой. Сильнейший счет в истории как-никак. Сестричка снова показала характер. Она почему-то решила скрыть от меня парня и обратилась с просьбой о проверке к наставнице. «Но зачем?» — не поняла девушка. «Усиливает собственные позиции перед отцом». Как бы невзначай ответил Арсений. Он никогда не поддерживал амбиции своей младшей сестры. Сдалась ей эта власть. Одни проблемы и головная боль. «Только вот что, если к ней подсунули очень серьезного саглядата?» «Дядя Воронова оказался то еще мразью». «Но не его родители?» Второй ненадолго задумался. «Может, ты и права. С последними событиями я уже не знаю, чего ждать от наших врагов. Им каждый раз удается меня удивить». Девушка вновь приблизилась к наследнику и провела рукой по его щеке. «Ты уже чуть не накрыл их». «Поверь, будет еще один шанс, и на этот раз ты его не упустишь». «Хорошо. Посмотрим, как Ярослав отреагирует на мои методы допроса. Я и без своих способностей могу многое понять по лицу человека. Алиса, что там с Пановым? Готов к сотрудничеству?» «А куда ему деваться? Сперва перепишет на меня проигранное поместье, а потом скажет все, что знает». Девушка увидела выражение лица второго и невозмутимо продолжила. — А что такого? Я победила честно. — Не совсем, — заметил Арсений. — Ты использовала предоставленную мной информацию. — Осведомленность не считается нечестным приемом. Или ты хочешь процент от сделки? — Сдалось мне это поместье. Своего имущества хватает. Ладно, пойдем послушаем, что скажет твой обиженный воздыхатель. — Встречаемся в девять часов у заброшенного поместья Сизовых, — строго произнесла Романова. Только не опаздывайте, мой брат очень не любит этого. Хотя он вообще мало что любит и мало кому доверяет, так что будьте начеку. Мне нечего скрывать, пожал плечами я. У каждого человека есть свои секреты. Даже у тебя? Даже у меня, ответила четвертая, после чего села в машину и улетела по своим делам. Нормально вообще, а кто меня подбросит до Академии? Охреневшим голосом спросил я. А я-то когда мой попаду? Также растерянно произнесла подошедшая ко мне Кейла. «Моя квартира в другой части города находится». «Может, сегодня у меня переночуешь?» «Подозреваю, что мы пробудем там очень долго, а с утра снова на занятия. Если поедешь к себе, то поспишь от силы пару часов». «Совсем сдурел? Ты на что сейчас вообще намекаешь?» вскинулась фиолетоволосая. «У нас с тобой никогда и ничего не будет! Может быть, ты решил, что раз мы оба находимся в свете у Романовой, то обязательно должны стать любовниками?» Или думаешь, что я, как и остальные, буду прыгать к тебе на шею? Или... Эй, ты куда пошел? Я с тобой разговариваю! Ярослав, подожди! Не оставляй меня тут одну!» Уже через несколько недель общения с Кейлой я научился отключаться от ее словесного потока. Вот и сейчас применил тот же приемчик. Надо же как-то дожить до прилета такси. Пока летели в академию, вспомнил, что не поговорил с Романовой насчет странного поведения своего преподавателя. Да и вообще, мне просто необходимо обсудить с кем-то собственные перспективы. Может, этот мужик прав, и совсем скоро на меня начнется самая настоящая охота. Это будет очень не кстати. Не хотелось бы вечно оглядываться по сторонам и постоянно надеяться, что мне под машину не заложили бомбу. — Ярик, а ты серьезно насчет ночевки говорил? — послышался голос Кейлы. — Вообще-то было бы неплохо, если бы мне не пришлось сегодня ехать домой. Только вот у меня от домашней одежды никакой нет с собой. Я отвлекся от своих раздумий и повернулся в сторону девушки. — Так поспишь без нее. В чем проблема? — Воронов! — Да ладно, ладно. Думаю, Минами поделится с тобой какой-нибудь симпатичной пижамкой. Только предупреди отца, что останешься сегодня у друга. Он, кстати, ничего не будет иметь против этого. Все-таки молоденькая простолюдинка ночует у аристократа, наталкивает на определенные мысли. «Вот снова ты об этом! Ярослав, не все такие испорченные, как ты!» Девушка скрестила руки на груди и надулась. Но спустя секунд тридцать все же достала из сумочки телефон и набрала отца. А дальше меня ожидал призабавнейший концерт. Как и ожидалось, ее папа был категорически против ночевок своей дочери у незнакомых ему парней. И вроде бы пофиг, мне было несложно заказать девушке такси или предоставить свою машину. Но фиолетоволоса пошла на принцев и начала долгий и весьма эмоциональный спор, из которого в итоге все-таки вышла победителем. Правда, подозреваю, что за последние несколько лет у ее отца точно прибавилось седых волос. Повезло ему с дочерью, ничего не скажешь. Ну вот и отлично, он согласился. Весело произнесла Кейла. Я же ухмыльнулся, так как подумал, что у него и выбора особого не было. «Значит, сейчас на тренировку, потом к Романовым, а дальше уже к тебе. И еще раз повторю, если ты думаешь...» Я резко подал ей знак, показывая остановиться. И что радует, девушка сразу поняла, что ситуация серьезная. «Сейчас спокойно, без истерик. Не подавай виду, что волнуешься. Мы едем не в сторону Академии», — написал я Кейли в вече, при этом произнес вслух. — Да хватит уже, никто не собирается посягать на твою честь. И давай хотя бы оставшееся время нашей поездки проведем молча. — Хорошо, — ответила фиолетоволоса и демонстративно отвернулась к окну, после чего добавила уже в переписке. — А куда мы едем? — Понятия не имею. Машина пропустила нужные нам повороты и, судя по всему, везет нас куда-то на юг города. Но что самое плохое, все сообщения, которые я пытаюсь отправить, блокируются, независимо от адресата. «Кроме тех, что ты посылаешь мне», — заметила Кейла. «Скорее всего, потому что мы оба находимся внутри машины. Что будем делать?» «Если честно, думал, что девушка начнет паниковать, но в критический момент она, наоборот, стала предельно сосредоточенной. Попробуй позвонить отцу. Точнее, набери Романову и изобрази разговор с отцом. Она поймет, что у нас проблемы». Кейла снова вытащила телефон и приложила его к уху. Но спустя несколько мгновений нахмурилась и громко произнесла. «Надо срочно телефон менять. Связь в последнее время постоянно глючит». «Не получилось?» «Нет, мы полностью изолированы от внешнего мира». «Значит, готовься к бою. Не думаю, что нас с тобой везут на пикник». Летели мы минут тридцать, пока в один момент такси не зависло над поляной в нескольких километрах от города. Рядом виднелось небольшое озеро и густой лес. А вот внизу нас уже ждали два человека, которых я точно не видел ни разу в жизни. Кейл же, наоборот, сказала, что лицо одного из них ей почему-то знакомо. Но что самое странное, либо у этих чертей не было профиля в Вече, либо они каким-то образом блокировали систему распознавания. Один из них был в джинсовом костюме и черных очках, а вот второй представлял из себя настоящего лондонского денди классический темно-синий костюм белая рубашка аккуратно постриженная бородка не представляю сколько этот мужик тратит времени на сборы перед выходом куда-либо когда мы приземлились двери машины поднялись вверх как бы приглашая нас на беседу мужчины же невозмутимо ждали и вроде как не собирались атаковать пока что я не питал никаких иллюзий те у кого есть ресурсы для подобного похищения наверняка нам скейлы не по зубам «Но просто так сдаваться я тоже не собираюсь». «Я отправила сигнал бедствия», — написала мне фиолетоволосая. «Кому?» «Романовой, в полицию и еще Петру Петровичу, на всякий случай». «Молодец. Теперь твоя главная задача — молчать и никого не провоцировать. Нам нужно протянуть до приезда помощи». Мы выбрались наружу и встали напротив неизвестных. Кейла все же не выдержала и выпустила ранговую пыль. И тут же стали угрожающе искрить разрядами электричества. Несмотря на напускное спокойствие, девушка очень сильно нервничала. «К эта это показательная агрессия? Госпожа Шуани?» — спокойно спросил мужчина в костюме. Говорил он с сильнейшим акцентом, хоть и очень отчетливо. Мне просто хотеть поговорить с вашим молодой человек». «Он не мой молодой человек», — огрызнулась девушка. Нашла, блин, о чем беспокоиться. «Я не хотеть вас обидеть». «Но все же настоятельно рекомендовать вам сесть в машину». «Нет, вы меня не заставите!» А «Пожалуйста, иначе мой друг Томас придется заставить вас это сделать». После этих слов мужик в очках криво ухмыльнулся и сделал шаг вперед. «Не надо», — произнес я, вытянув руку вперед. После чего прошептал девушке. «Помни, наша задача — потянуть время. Если хотят говорить, пусть разговаривают». Киэлла с тревогой посмотрела на меня но все же послушалась и направилась в машину. «Вот и правильно. Нам не нужны лишние жертвы», — с одобрением произнес Дэнди. «Что же, я полагать, что помощь вы уже вызвать, так что у нас есть минут десять, чтобы поговорить с вами, а потом затеряться в лесах». «Кто вы такие?» «Позвольте представиться...» Он сделал небольшую театральную паузу. «Меня звать лорд гендри Малок Браун, а это мой телохранитель Томас Карл». Я находиться в вашей стране по поручению Ее Королевского Величества». «И что же нужно от меня Ее Королевскому Величеству?» «Ярослав Воронов, как вы относитесь к тому, чтобы стать подданным Великой Британской империи?» «Ну вот и началось. Вербовщики таки вступили в игру». «Никак не отношусь. Можете передать своей королеве, что меня не интересует ее предложение». «Не будьте так категоричны, Ярослав». Мой первоначальный отказ никак не расстроил мужчину. Кажется, он отнесся к этому как к всего лишь одному из этапов переговоров. «Вы ведь даже и не выслушали наш предложений!» По моим ощущениям, прошло не больше двух минут, а помощь действительно прибудет не раньше, чем через десять. Так может все-таки узнать, какими пряниками меня собираются заманить? Выиграю еще какие-то крохи времени. «И какие вы предлагаете условия?» «Ярик, что ты такое говоришь?» Из-за спины послышался полный возмущение голос Кейлы. «Зачем тебе слушать их условия?» «Сиди в машине, не высовывайся!» Рявкнул я, а затем обернулся к англичанам. «Так чего вы там говорили?» «Королева, предлагать вам жалование в пять тысяч фунтов стерлингов в месяц, а также замок и земляные наделы, которые вы выбрать сами. Не многовато ли для обычного студента?» «Мы привыкать планировать на десятилетия вперед», — объяснил он. «А ви, молодой человек, очень перспективные вложения». Я сделал вид, что всерьез задумался над предложением. «Мне кажется, что это маловато. Все-таки я потенциально вырасту до Титана с режимом боевого транса. Мне говорили, что это очень дорогого стоит». «Но пока что вы не достичь подобной высот», — сказал англичанин, после чего покачал головой. «Признаться, я попытаться спасти вам жизнь». «И понимать, что вы делать сейчас. Нет смысла тянуть время. У вас есть два варианта. Либо вы сейчас же идете с нами, либо Томас убивать вас и ваша подруга. Более ждать я не намерен». Я лихорадочно соображал, как поступить. «Мне нужно было еще пять минут. Но где их взять, если тот, который в джинсовом костюме, уже направился в нашу сторону? Может, все-таки подыграть и пойти с ними?» «Но кто сказал, что меня не вырубят, а потом каким-то чудесным образом не перетащат через границу?» «Похищение-то у них как-то удалось?» «Ярик, не смей!» — крикнула Кейла и все-таки выпрыгнула из машины. «Томас!» — коротко произнес Дэнди. После чего Джинсовый сделал легкое движение рукой, и нас с подругой моментально пришибло к земле. Я даже понять не успел, откуда прилетела. «Факерный идет! Просить же не вынуждать вас убивать!» «Неужели служба самой могущественной империи для вас хуже смерть?» «А кто вам сказал, что именно вы самые могущественные в мире?» С трудом произнес я. Судя по всему, этот Томас был воздушником, причем невероятно сильным, ратник, скорее всего. Прямо чувствую, как меня вдавливает в землю воздушным прессом. Тем временем Генри Малок Браун подошел ко мне и присел на корточки. «Мне не хотеть вас убивать, Ярослав!» С сожалением произнес он. «У вас есть редкий талант, который обязательно надо развить. Только вот оставлять вас Российская империя тоже нельзя. Слишком сильное оружие получится после. Британия будет в опасности». Мне нечем было ответить на этот спич. «Отпустите девушку, она здесь ни при чем». «К сожалению, ваше похищение — быть спонтанным. Мы лишь воспользоваться удобный случай и не планировать забирать других людей. Но все же свидетели — это плохо» поэтому придется убить девочка. Мне нужен ваш окончательный ответ, господин Воронов. Давление воздуха в несколько раз усилилось, отчего кости чуть не затрещали. Я попытался создать хотя бы небольшого ворона, но тот сразу же рассыпался в прах. Из-за сильнейшей боли концентрация была не к черту. Говорил же егерь, что надо срочно повышать болевой порог, иначе после ранения я просто не смогу полноценно сражаться. Томас, друг мой, ослать напор. Мальчик хотел говорить. Да пошел ты на. Внезапно послышался глухой удар, после которого давление воздуха моментально исчезло. Я поднял голову и увидел, что Томас валяется в нескольких метрах от меня и пытается прийти в чувство. Генри же отчаянно вертел головой, стараясь понять, откуда прилетела атака. Ярик, не стоит опускаться до ругательств! Из машины послышался голос Петра Петровича. «Перед тобой, как-никак, целый лорд!» — с насмешкой произнес второй человек. «Вставай, паре! Твоей подружке нужна помощь!» Я почувствовал, как меня ловко подняли на ноги и слегка подтолкнули в сторону Кейлы. Сами же Кичир евграфович и Егерь закрыли нас своими спинами и двинулись на противников. «Здорово, Генри! Мне кажется, с битвы за Стамбул с тобой не виделись. Смотрю, ты не сильно изменился!» — хохотнул самурай англичанин нервно обернулся и когда увидел что его напарник поднялся на ноги выпустил собственную пыль ярко зеленого цвета эти объясним этим англичашкам почем фунт лихо егерь выпустил собственную пыль и встал в боевую стойку конечно друг на своих двоих они отсюда не уйдут